Марина Дружинина. Хорошо быть оптимистом. Дело чести. На переменке Петька Редькин предложил Владику Гусеву. «Давай с тобой заключимся на сижу». «Это как?» – спросил Владик. «А очень просто». Ты всегда, когда будешь садиться на стул, стол, подоконник, в общем, все равно куда, хоть на потолок, должен говорить «сижу». Если не скажешь, я начну считать. Раз, два, три, 4 В общем, до тех пор, пока ты не скажешь «сижу». Сколько я успею насчитать, столько ты должен будешь исполнить моих желаний. Ну, а там смотри за мной, сам считай. Если я не скажу, сижу, в общем, исполнять буду я твои желания. Это очень интересно. Ну, ладно, давай, согласился Владик. И они потрясли друг друга за мизинчиками со словами. Сижу, сижу, скажу, скажу, сижу, сижу. Не скажешь мне, сижу, исполнишь, что скажу. Ну, все, провозгласил Петька, заключились, прозвенел звонок. Ребята побежали в класс, Владик уселся на свое место, начал доставать тетради, учебники, и вдруг до него донесся быстрый шепот 10 11 Он тут же вспомнил, что не сказал слово заветное «Сижу». И как закричит петьки «Сижу!» Все удивленно посмотрели на Владика, некоторые ребята даже покрутили пальцем у виска. «Хорошо, что учительница еще не вошла в класс. А я уже насчитал тебе 12 желаний!» – ехидно захихикал Петька.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 «Не стану я этого делать. Придумай лучше другое желание». «Нет уж», — настаивал Петька, — «такое мое желание. Выполняй, а то получится нечестно». Владик понял, что влип в дурацкую историю. Как он себя уж ругал, что попался на такую удочку, с этим сижу, но теперь ничего не поделаешь. Слово есть слово. Владик старался сдерживать свое слово, поэтому поступал, в общем-то, честно. Он собрался с духом, подошел к плюшке и пробурчал. «Свет мой, Плюшка, скажи, да всю правду доложи, я ли на свете всех милее, всех румяней и белее?» Плюшкина взглянула на бедного хлипкого Владика и прыснула со смеху. «Ты на свете всех дурее!» — еле выговорила она. «Совсем рехнулся!» Ребята вокруг тоже захохотали и спросили Владика. «Ты чего это, владька правда рехнулся?» «Да я не рехнулся!» – оправдывался Владик. «Это Петькино желание! Я его выполнял! Я ему проиграл!» А Петька, приплясывая от восторга, кричал ребятам, «Еще 11 желаний! Вот умора! Вот повеселимся!» Прозвенел звонок. Владик сел за парту и тут же подскочил, как ужаленный, завопил. «Сижу!» «А я тебе еще одно желание насчитал!» Кнул Петька-Вадика ручкой в спину. Так что опять 12 Ха -ха. И сейчас сделай вот что. И Петька зашептал Владику свое задание. В класс вошла учительница математики Алевтина Васильевна. И сказала, ребята, как я вам и обещала, сегодня будет контрольная работа. И тут поднял руку Владик. В чем дело, Гусев? спросила учительница. Алевтина Васильевна, запинаясь, промямлил Владик. Давайте лучше пойдем в кино, фильмы ужасов смотреть. Они вам ну, точно понравятся, они очень познавательные. класс захлебнулся от хохота. Да ты что, Владик, в своем уме, изумилась Алевтина Васильевна, ты меня просто поразил, гораздо сильнее любого фильма ужасов. Владик, красный, как рак, сел, потрясенный своей собственной дерзостью, однако успел сказать слово «сижу». Второе желание Петьки было исполнено, а Петька чувствовал себя героем дня и победоносно проворачивался во все стороны, делая ребятам знаки, что, мол, все еще будет. А Левтина Васильевна раздала всем задание, и контрольная началась. Владик еще не успел опомниться от своих выходок, а Петька уже опять толкал его в спину. «Реши мне задачку и пример». «Подожди, Петь, я еще со своей задачей не разобрался». «Ну и что? Сам погибай, а товарища выручай?» «Поговорка есть такая, знать надо, и мое желание выполняй, а то нечестно будет». Владик вздохнул и принялся за Петькин вариант. Еле успел потом свою задачку решить. Уроки закончились, Владик собрал портфель и вышел на улицу. Его догнал Петька. «Подожди, Гусев, у меня ведь еще десять желаний есть. Слушай мой план». Я хочу проучить Катьку, Плюшкину. Уж очень она воображает в последнее время, списывать не дает. В общем, завтра принесешь хороший мешок и поймаешь плюшкинова Кузьку. И будет у нас кот в мешке. Петька опять хихикнул. А Плюшка пусть побегает, поищет, может меньше воображать будет. А потом мы подкинем ей записку, чтобы несла килограмм конфет. И тогда получит Кузьку. Здорово я придумал. «Я этого делать не буду», – насупился Владик. «Интересно», – медленно произнес Петька. «Ты слово дал. Если проиграешь, станешь выполнять мои желания. Это дело чести – держать слово». «Не держишь слово – значит, не будет у тебя чести. Береги гуси в честь с молоду. Поговорка есть такая – знать надо. Раньше, между прочим, даже стрелялись, только чтоб честь была. Так что неси завтра мешок. А то я всем расскажу, что ты врун и трепло». Петька повернулся и побежал к дому. Ну, а Владик побрел к себе. На душе у него скребли кошки. Точно это были не кошки, а всего один котенок, Кузька. Но скреб этот Кузька на душе у Владика изо всех сил, как дюжина здоровых котов, и приговаривал. «Почему это мы с Полюшкой должны страдать из-за твоей глупой игры? Это ты проиграл Петьке его дурацкое желание». Вот отдувайся, как можешь. А мы-то тут при чем? Мяу, мяу. И Владик опять ругал себя за то, что связался с Редькиным. На следующий день Петька первым делом спросил у Владика. Ну что, принес мешок кота ловить? Нет, ответил Владик. Это почему же, возмутился Петька. Ишь какой, а выполнять мои законные желания. Забыл, что ли, про дело чести? Нет, Петька, не забыл. Просто так получается, что делать чести – это как раз не выполнять твои желания. Очень уж ты вредный, ну прям не редькин, а вредькин какой-то. И можешь говорить про меня кому угодно и что угодно. Владик развернулся и пошел в класс. Сел на свое место и тут неожиданно для себя громко крикнул «Сижу!». Все засмеялись, и Владик тоже. И на душе у него стало лех.